Глава 25. И что вы собираетесь делать дальше? Это важный вопрос, потому что сейчас Аксель должен ответить, что они сделают все возможное, чтобы подобное больше никогда ни единого раза не повторилось. И он понял это и ответил. Мы с Аэром разрабатываем защиту, работающую на всех жителях страны до момента их совершеннолетия. Это не тотальный контроль, ни в коем случае но это гарантии их безопасности и нашего будущего. «Главное, им не говорите», – посоветовала я. «Лучше вообще никому не говорите, потому что тогда вас, как минимум, захотят проклясть». «Никому не нравится, что за ним следят. Все хотят свободы, но все также хотят и защиты, отказываясь понимать, что второе без ограничений первого весьма затруднительно. Странный народ, люди». — Крайне нелогичный. — А потом нас обвинят в превышении полномочий, — фыркнул Аксель, — и в том, что мы что-то там воротим без ведома населения. — Тоже верно. — Хорошо, что это не моя головная боль, и не подумала я сочувствовать ни одному из них. — Ну, вдруг как-то странно улыбнулся Эймот Мьярис. — Это может стать и твоей головной болью тоже. — Что ты имеешь в виду? Насторожилась я и как раз в этот момент заметила танцующих вдали от нас Арлим и Аэра. Судя по сосредоточенному, восторженному выражению лица сестры, говорили эти двое о чем-то не очень приятном. «Выходи за меня, Арвен», – предложил мужчина будничным тоном. Я прикусила нижнюю губу, не сводя с сестры внимательного взгляда. И не потому, что меня в ней что-то настораживало, просто... «Куда выходить?» – сделала я вид, что не поняла, лишь бы потянуть время и не говорить ему «нет» сразу. «Все ты прекрасно поняла!» – не повелся Эймот, разворачивая меня и лишая возможности видеть Орли, заставляя тем самым смотреть на него. Я и смотрела, молча, ничего не говоря и стараясь даже ничего не показывать. Никаких эмоций, никаких чувств, вообще ничего». «Тебе не кажется, что это несколько неуместный вопрос?» – не вытерпела в конце концов, когда он так ничего и не сказал в ответ на мой взгляд. «А почему мне должно так казаться?» – нахмурился Аксель, не понимая. «Правда не понимая?» «Ну, я замялась, не зная, как ему объяснить. Отношения начинаются не со свадьбы». «А с чего?» «Ну, – повторила я и протяжно выдохнула». А Озадаченно нахмурившись, нам нужно узнать друг друга, привыкнуть к нам, научиться жить вместе так, чтобы это устраивало обоих. А уж потом, если это все же случится, можно подумать и о свадьбе. «Хорошо», — согласился Мьярис подозрительно быстро, наталкивая меня на мысли о том, что он надо мной просто так шутит и на самом деле все прекрасно понимает. «Тогда как мне нужно это сказать?» Странный разговор. И когда он только успел уйти в эту сторону? Можно начать с чего-то вроде «Ты не хочешь попробовать быть со мной?» Уверенности во мне не было и грамма. Серьезно, какой бред! Неужели кто-то так говорит? И я скривилась от собственных слов, чем вызвала негромкий смех у Акселя. Подавшись к какому-то внутреннему порыву, прильнула к нему поближе и спрятала лицо у него на груди. От чего ужасно смутилась и удивилась я, но только не он. — Давай будем вместе, Арвен, — весело предложил мужчина. — Нет, — буркнула я ему в рубашку. — Упрямая женщина, — рассмеялся Эймот Мьярис, — я все равно от тебя не отстану. Звучало как-то не очень, но вместе с тем не отставай, — сглотнув, прошептала я и тут же прикусила язык. Какая-то часть меня молилась о том, чтобы он просто не услышал, а вторая рвалась изнутри и вопила во весь голос «Услышь меня!» Мне очень повезло. Жаль, что я сама себе запрещаю так думать, все отгоняя и отгоняя его. Но мне действительно повезло. Аксель не исчез после первого «нет», не растворился он в пространстве, и после второго, а на третий лишь назвал меня упрямой. «Кажется, у меня уже зависимость вырабатывается от этого словосочетания». «И не подумаю», – заверил он меня, щемящий внутри, серьезностью прекращая кружить, останавливаясь прямо среди площади и просто прижимая к себе. «Я не знаю, сколько мы так стояли. Мне просто было хорошо, спокойно и надежно. Пожалуй, это то слово». Мне было так, что я даже не волновалась, не думала о будущем и прошлом, не думала обо всех проблемах, не думала вообще ни о чем. Но все рано или поздно заканчивается. Поэтому у меня завтра корабль. Так тихо-тихо едва слышно. Знаю. Глухо в ответ. Короткая и тяжелая пауза и спокойная. Увольняйся. Продай дом, как хотела. Переезжайте с Орли сюда. Работу гарантирую. «Домик в лесу тоже». Я не ответила. Вздохнула тяжело и шумно, медленно выдохнула и промолчала. «Тебе нужно подумать», — верно все понял Аксель. «Я не буду торопить. Разберись с проблемами сама. Если не хочешь посвящать меня в них, но потом возвращайся. Пожалуйста, Арвен, просто возвращайся ко мне». «Хорошо», — прошептала едва слышно лишь бы не молчать, потому что точно знала. Смолчу, и он продолжит разговор сам. Спасибо. Услышал, как и всегда, Аксель Ярис, а затем осторожно отстранил меня от себя и предложил. Пошли, покажу, как блокировать нашу связь. Аэр сделал мне предложение. Нам нужно быть на пристани через полтора часа. «Немногочисленные вещи, что у нас были, уже собраны и стояли у двери. А мы сами, даже платья не сняв, валялись прямо на полу в комнате Орлим. Надеюсь, приличная?» Устала отозвалась я, без интереса разглядывая потолок. Промолчала и все же спросила. «Согласилась?» Орлим тоже помолчала, а потом тихо ответила. «Да, а ты?» И голову я все же повернула, чтобы посмотреть ей в безмятежно усталое лицо и «нет», призналась со вздохом. «Ну и глупая», — решила сестра. «Есть такое». Даже спорить с ней не стала, а потом почему-то рассказала. «Мы решили, э, точнее... Нет, я не знаю, как сказать это иначе. В общем, мы решили попробовать пока просто нас, без свадьбы и прочего. Но я все равно еще думаю...» так что если я вернусь, то это будет означать мое согласие. Как-то все это сложно слишком, очень. «А ты хочешь вернуться?» Задала Арлим самый, наверное, важный вопрос. «Я не знаю», призналась ей. «А ты?» Немного помолчав, она ответила. «Очень хочу». «Ну, видимо, выбора у меня не было. Одну я, Ар, точно не отпущу» но и удерживать против воли не стану, так что, видимо, это судьба. Или же просто очень коварный заговор против меня. «А давай сбежим», — предложила ей, и сама же нервно улыбнулась от собственной безумной идеи. «Корабль должен был уйти еще вчера вечером. Его только из-за нас с тобой перенесли, так что, думаю, никто не будет возражать. Не знаю, где была моя голова в этот момент. Но ладно я». О чем думала Орли, когда, нервно закусив губы, поднялась и согласилась. «Бежим!» Тогда я не смогла объяснить себе этого порыва, но сейчас понимаю. Мне просто хотелось поскорее разобраться со всеми проблемами и вопросами, чтобы вернуться сюда, и... Все мы заслуживаем счастья. Не знаю, в какой момент мне так остро захотелось своего собственного. И мы действительно сбежали, обе уверенные, что уже совсем скоро вернемся в эту страну к людям, что успели стать нам очень близкими. Незамеченными мы пробрались на пристань, затем на наш корабль, а после беспрепятственно покинули страну. Все шло хорошо, очень хорошо. Через полторы недели мы вошли в Привьерскую гавань, откуда прямиком направились в управление. Это был долгий и не самый приятный разговор с Дэйвом. Орли он согласился уволить сразу и без возражений, а меня отказывался на отрез. Просто злой нет и никаких объяснений. Никакой возможности доказать свою точку зрения. Никаких компромиссов. Просто нет. Не нужно ругаться со мной. Окончательно выйдя из себя, вскочила я на ноги и уперла руки в его стол. «Ты что, угрожаешь мне?» Дейв тоже на ноги вскочил, оказавшись практически нос к носу со мной, демонстрируя, что он тоже так умеет. И хорошо, что Арли с кем-то из теней отправили домой. Не хотела я бы, чтобы она это видела. «Да», — подтвердила совершенно серьезно, — «я вам угрожаю. Если вы сейчас же не подпишете мое увольнение, я клянусь, сделаю что-нибудь такое, о чем потом буду жалеть до конца жизни». «Скорее всего, это будет ваша жизнь, причем конец ее наступит очень и очень скоро». «Ах ты!» – мужчина прищурился и дернул рукой, намереваясь меня, если не ударить, то придушить, но удержался. Выдохнул пару раз разъяренно, а затем выпрямился и уже спокойнее, но все равно ужасно зло спросил. «Это все из-за нее? Из-за твоей сестры?» Да. Не стала я скрывать тоже, распрямляясь. Все из-за нее. Мое прямое начальство как-то совсем странно посмотрело на меня и молча подписало лежащее на столе прямо перед ним заявление. Иди, Картер, и не попадайся мне больше на глаза. Устало велел он, махнув на меня рукой. Повторять дважды не пришлось. Поэтому уже через мгновение я была за дверью, радостная, как когда же не знаю кто. Мне просто было очень-очень хорошо, и какая-то легкость появилась в груди от такой простой мысли «свобода». Я теперь свободна, значит, теперь я могу поехать вместе с Орли обратно в Кармей и дать нам с шанс. Думаю, он не заставит меня разочароваться в этом. Однако уехать вот так просто мы все равно не могли, и пришлось задержаться здесь на три дня» пока я бегала и утрясала все вопросы с оформлением продажи нашего родового замка и всего остального имущества, оставшегося от родителей. Это было так долго и нудно, что я всерьез собиралась плюнуть на все, оставить как есть и уехать, просто исчезнуть. Но у судьбы на этот счет оказалось другое мнение. Это случилось одним из темных вечеров, когда я распрощалась со своим адвокатом и уже шла домой. Проходила мимо небольшой светлой площади, где собралась небольшая толпа жителей и музыканты, играющие что-то веселое. Я с улыбкой проходила мимо них, вспоминая праздник в Кармее, Наш с Акселем танец, разговор, обещание. А потом увидела его. К сожалению, это был не Аксель, а лишь призрак из моего прошлого. Призрак, что все никак не желал исчезнуть. Хорошо понимая, что уйти просто так мне не позволят, я свернула с площади, прошла по довольно большой темной поляне и подошла к резкому обрыву, на краю которого стоял не сводящий с меня внимательного взгляда Орест. «Даже не думай», — серьезно пригрозила я ему, останавливаясь напротив. «Почему, Арвен?» — со злой насмешкой спросил мужчина прямо на моих глазах, создавая боевое заклинание и начиная покручивать его между пальцев как игрушку. Почему я ничего не должен делать? Холодный ветер ударил по лицу и голым рукам. Там внизу обрыва рвались на скалы ледяные голодные волны. Они прыгали на камни, будто хотели достать до нас и поглотить, не оставив ничего. А с другой стороны, через поляну продолжалась веселая яркая ночь. Слышался смех, веселые разговоры, звонкая музыка, как два совершенно разных мира, яркий и живой там, и темный, и тихий здесь, вокруг меня и человека, что столько времени портил мне жизнь. «Потому что тогда мне придется остановить тебя», призналась я с легкой грустью. «Мы оба понимаем, что ты в любом случае не прекратишь попытки избавиться от меня». И он был прав. «Ты сам виноват в этом». Мой тихий голос потонул в очередном порыве злого ветра. «Знаю», — слабо закивал он и поджал губы, но выражение его лица совершенно не было виноватым, скорее злым. «Тебе стоило уже давно прекратить все это». И снова я с ним согласилась. А затем совершила свою самую большую ошибку, огромнейшую, непростительную, то, чего я никогда не должна была делать. То, о чем не должна была даже думать, то, за что не прощу себя никогда на свете, я просто опустила голову вниз. И орост перестал удерживать свое заклинание, позволив тому улететь куда-то влево.